Раздел второй. Все работы на строительстве церкви в Ширинге полностью прекратились. Приор Филипп поймал себя на мысли, что в душе рад этому. Всякий раз, когда он смотрел на пустую площадку под будущее здание, он не мог не испытать удовольствия от того, что и у его врагов дело не ладилось. До того момента, как Уильям лишился графства и деньги быстро иссякли, Альфред-строитель успел только снести старое здание и заложить фундамент под новую церковь. И хотя приор знал, что грешно радоваться разрушению храма Божьего, он в то же время понимал, что все не случайно. Всевышний избрал местом для своего дома Кингсбридж, а не Ширинг, и те напасти, которые преследовали Уильяма, были проявлением божественной воли. Теперь, когда главная церковь города была снесена, окружной суд заседал в замке. Филипп ехал вверх по склону холма, рядом с ним, не отставая, держался Джонатан. Юноша стал личным помощником Приора после бегства Ремигиуса. Филипп тяжело пережил предательство старого монаха, но сейчас, по прошествии времени, был даже доволен, что так случилось. С тех пор, как он победил Ремигиуса на выборах, тот стал словно с заноза на теле. С его исчезновением жизнь в монастыре стала намного спокойнее. Милюс недавно стал помощником настоятеля монастыря, но он одновременно оставался казначеем, и ему оставили в подчинении трех монахов. А поскольку после бегства Ремигиуса шпионить, похоже, было некому, никто и не знал, чем Милюс занимается целыми днями. Филиппу очень нравилось работать вместе с Джонатаном. Он с удовольствием рассказывал юноше о всех тонкостях управления монастырем, говорил с ним об устройстве мира, учил, как правильно обходиться с людьми, Окружающие относились к молодому монаху по-доброму, хотя порой он был слишком ершист, и тогда ему доставалось. Филипп умолял его усвоить, что люди, которые относились к нему недружелюбно, поступали так из-за своей слабости, а он упорно продолжал на зло отвечать злом, вместо того, чтобы снисходительно прощать. Ум у него был острый, и Филипп не раз как быстро на лету он схватывает сложные вещи. Иногда Приор ловил себя на мысли, что грешным делом гордится парнем, ведь тот был так похож на него самого. Сегодня он взял его с собой, чтобы показать, как работает окружной суд. Он собирался просить шерифа отменить приказ Ричарда о закрытии каменоломни для монастырских нужд. Новый граф, по его понятиям, нарушил закон. Да, земли возвращались прежним владельцам, но права монастырей оставались неприкосновенными. Новый закон был принят для того, чтобы герцог Генрих мог заменить графов Стефана своими людьми и тем самым отблагодарить их за верную службу. К монастырям этот закон не имел никакого отношения. Филипп был уверен, что спор будет решен в его пользу, но тут появилась небольшая заминка. Старый шериф умер, а о новом назначении должны были объявить как раз сегодня. Никто еще не знал, кто станет новым шерифом, но у всех на слуху были три-четыре имени наиболее известных людей, Дэвида, торговца, продавца «шелка», Риза Валлийского, священника, служившего при королевском дворе, Джима, львиное сердце, рыцаря, чьи владения начинались сразу за городской стеной, и Хью, внебрачного, незаконнорожденного сына епископа Солсберийского. Филипп возлагал большие надежды на назначение Риза, поскольку, во-первых, они были родом из одних мест, а, во-вторых, тот всегда с пониманием относился к делам церкви. Впрочем, он не особенно переживал из-за этого. Любой из четверых, как ему казалось, с удовольствием поможет монастырю. Они въехали в замок, не очень сильно укрепленный, как показалось Филиппу, Главный же замок графа Ширинга, Ялс Кастл, стоял довольно далеко отсюда, поэтому самому городу на протяжении многих лет удавалось оставаться в стороне от разрушительных битв. Городской же замок был скорее деловым центром, где жили шериф со своими служащими и охраной, стояло несколько тюрем для содержания преступников. Внутри каменных стен были во множестве разбросаны скромные деревянные строения. Филипп и Джонатан завели на конюшню своих лошадей и вошли в самое высокое здание, где находился зал суда. Столы, которые раньше стояли буквой «Т», теперь переставили. Верхняя часть буквы «Т» осталась, но ее подняли на небольшое возвышение, остальные же столы расставили вдоль стен зала, чтобы развести подальше спорящие стороны и не вводить их в искушение вступать в прямые стычки друг с другом. Зал уже почти заполнился. Епископ Уолеран сидел на возвышении, и, судя по выражению его лица, был чем-то недоволен. К своему удивлению, Филипп увидел рядом с ним Уильяма, который всякий раз, когда в зал входили новые люди, наклонялся к епископу и уголком рта шептал тому на ухо. «А как этого-то сюда занесло?» — подумал Филипп. Десять месяцев бывший граф безвылазно отсиживался в своей деревне, и приорды, и многие в округе тешили себя надеждой, что он так и останется там. Но вот он явился, восседает на скамье, словно ничего не произошло, и словно он по-прежнему граф. Какая подлая и жестокая затея привела его сегодня в зал суда! Филипп почувствовал тревогу. Они с Джонатаном сели в стороне и с нетерпением ждали начала судебного разбирательства. Для зала суда обстановка была, пожалуй, слишком оживленной и деловой, хотя особенно удивляться было нечему. Только что закончилась война, самые богатые люди страны вновь обратили свои помыслы на укрепление собственных состояний. «Земля в этом году щедро ответила на их труды, урожаи ждали небывалого». Цену за шерсть давали хорошую. Даже Филипп вновь нанял на строительство собора всех тех, кого пришлось в свое время распустить». Повсюду люди, пережившие голод, выглядели сейчас помолодевшими, окрепшими духом и телом, бодрыми, полными надежд. И здесь, в зале суда, в Ширинге, это было заметно потому, как они кланялись друг другу, как звучали их голоса. Мужчины все были в новых ботинках, женщины — в модных головных уборах. Даже то, что они пришли в этот зал, говорило о многом. Значит, им было что защищать». В суде. Все встали, когда в зал вошел помощник шерифа, и с ним граф Ричард. Оба взошли на подмостки, и помощник начал зачитывать королевский рескрипт о назначении нового шерифа. Пока он монотонным голосом произносил начальные, приличествующие такому документу слова, Филипп обвел взглядом всех четверых кандидатов на этот пост. Будущий шериф должен был, по его мнению, обладать немалым мужеством, чтобы отстаивать закон в присутствии таких влиятельных особ, как епископ Уолеран, граф Ричард или лорд Уильям. В эту минуту счастливый избранник наверняка уже знал, что именно его имя прозвучит сейчас в этом зале. Никто никогда не делал из этого секрета, но лица всех четырех кандидатов были невозмутимы. Обычно назначенный на пост сразу вставал за спиной помощника шерифа, когда тот зачитывал скрипт, но сейчас за ним стояли только Ричард, Уоллеран и Уильям. Страшная мысль мелькнула у Филиппа. Неужели шерифом будет Уолеран? Но то, что он услышал, потрясло его, как смертный приговор. «Назначаю шерифом Шеринга слугу моего Уильяма Хамлея и повелеваю всем оказывать ему всяческое содействие». Филипп взглянул на Джонатана и с трудом выговорил «Уильям?» В зале послышались удивленные и неодобрительные возгласы горожан. «Как же ему это удалось?» — спросил Джонатан. — Наверняка подкупил кого-то. — А где же он достал столько денег? — думаю, одолжил. Уильям, широко улыбаясь, прошел к высокому деревянному креслу. Филипп хорошо помнил, каким красивым тот был в молодости. Сейчас ему не было еще сорока, но выглядел он намного старше, стал грузным, лицо побагровело от обильных возлияний, живой блеск, глаз и уверенный вид, делавшие его таким привлекательным в молодые годы, поблекли, взор стал безразличным, отрешенным. Как только Уильям сел, Филипп поднялся со своего места. Джонатан последовал его примеру. — Мы уходим? — спросил он. — Иди за мной, — прошептал ему Приор. Воцарилась полная тишина, все взгляды были устремлены на них, пока они шли через весь зал к выходу. Толпа расступилась, освободив им проход. Когда двери за ними закрылись, по залу прокатился возбужденный гул — «С Уильямом в кресле шерифа наше дело совсем безнадежное», — сказал Джонатан. «Да уж, хуже некуда». Филипп тяжело вздохнул. «Если бы мы стали сейчас настаивать, мы бы вообще лишились всех прав». «Я, ей-богу, как-то не подумал об этом!» Филипп мрачно кивнул головой. «Монастырю теперь, правды не добиться. Подумать только Уильям, шериф, Уолеран, епископ, а этот зловредный Ричард, граф, ну и компания. Да не сделают с нами все, что им взбредет в голову!» Пока помощник конюха седлал их лошадей, Филипп сказал, «Я обращусь с прошением к королю, чтобы он...» присвоил Кингсбриджу официальный статус города. Тогда у нас будет свой суд, и мы будем платить налоги прямо в королевскую казну. Власть шерифа на нас в этом случае распространяться не будет. «Раньше ты всегда был против этого», — сказал Джонатан. «Да, я противился этому, потому что хотел, чтобы центром власти был монастырь. Но теперь, я думаю, надо пожертвовать властью ради независимости, иначе придется подчиняться Уильяму». «А король Стефан откликнется на наше прошение?» «Может, хотя цена будет дорогой. Ну, а если нет, тогда будем надеяться на герцога». Они сели на лошадей, и удрученные поехали через весь город. На выезде из ворот, чуть в стороне от стены, находилась городская свалка. Несколько дряхлых стариков рылись в кучах мусора, пытаясь отыскать еду и что-нибудь из одежды. Филипп безучастно смотрел на этих людей — Но вдруг глаз его остановился на копавшейся в груди тряпья фигуре. Человек показался ему знакомым. Приор остановил лошадь. Джонатан тоже натянул поводья. — Смотри! — Филипп кивнул в сторону свалки. Джонатан проследил за его взглядом и мгновение спустя спокойно сказал — «Ремигиус». Филипп молча наблюдал за бывшим монахом Волеран и Уильям — Просто вышвырнули старика на улицу, когда иссякли деньги на новую церковь. Больше он им был не нужен. Ремигиус предал Филиппа, предал монастырь, наконец, предал Кингсбридж, стремясь любой ценой получить место настоятеля церкви в Шеринге. И вот все надежды обратились в прах. Приор свернул с дороги и направил коня к свалке, где стоял Ремигиус. Джонатан держался следом. От земли, словно туман, волнами поднимался тошнотворный запах. Подъехав поближе и взглянув на монаха, Приор едва не вздрогнул от испуга. Ремигиус был похож на скелет обтянутый дряблой кожи. Одежда его напоминала грязные лохмотья, ботинок его вовсе не было. Сейчас ему шел уже шестой десяток, он всю свою жизнь прожил в монастыре Кингсбриджа, и никто никогда не учил его, как можно жить без удобств. Филипп заметил, как тот вытащил из кучи хлама пару кожаных ботинок и стал внимательно рассматривать их. На обеих подошвах зияли огромные дыры, но Ремигиус... Такими глазами смотрел на них, словно ему удалось откопать зарытые в землю сокровища. Он уже собрался было примерить их на ногу, когда вдруг увидел Филиппа. Старик выпрямился. На лице его, как в зеркале, отражалась тяжелая внутренняя борьба между жгучим стыдом за содеянное и откровенным вызовом приору. Еще мгновение он смотрел прямо в глаза Филиппу, а потом сказал «Ну что, радуешься?» «Нет», — мягко ответил Приор. Его давний враг являл собой настолько жалкое зрелище, что он не мог испытывать к нему ничего, кроме сострадания. Он слез с коня и достал из мешка бутыль с вином. «Просто приехал предложить тебе немного выпить». Ремигиус поначалу решил было не принимать ничего от Филиппа, но чувство голода оказалось сильнее его воли. Поколебавшись, он вырвал бутыль из рук Приора, с некоторым подозрением понюхал вино и жадно присосался к горлышку. В мгновение ока наполовину заполненная бутыль оказалась пустой, тяжело дыша он опустил ее и слегка качнулся. Филипп взял у него из рук бутыль и спрятал ее в мешок. «Хорошо бы тебе теперь чего-нибудь поесть», — сказал он и достал кусок хлеба. Ремигиус, уже не раздумывая, взял его и стал торопливо запихивать в рот. Видно было, что он уже несколько дней ничего не ел, а уж о нормальной еде и вовсе, наверное, забыл. «А ведь он может скоро умереть», — подумал Филипп, — «и если не от голода, то...» от стыда. Ремидиус проглотил последние крошки. «Хочешь вернуться?» — спросил его Филипп. И услышал, как за спиной глубоко вздохнул Джонатан. Тот, как и многие в монастыре, мечтал только об одном — никогда больше не встречаться с предателем. Он, наверное, подумал, что я сошел с ума, мелькнуло в голове у Приора. «Вернуться? В качестве кого? Какую должность ты мне предложишь?» Им обоим показалось на миг, что перед ними прежний Ремигиус. Филипп печально покачал головой и сказал, «Больше никаких постов ты в моем монастыре занимать не будешь. Возвращайся простым монахом. проси Господа, чтобы он простил тебе твои грехи, и живи остаток дней своих в молитвах и раздумьях, готовя душу свою к вознесению на небеса». Ремигиус откинул назад голову, словно готов был с презрением отказаться от предложения Филиппа, но никакого ответа не последовало. Старик лишь открыл рот и тут же закрыл его, опустив глаза. Приор спокойно стоял, выжидая, что будет дальше. Молчание длилось долго. Филипп даже затаил дыхание. Когда Ремигиус вновь поднял голову, лицо его было мокрым от слез — «Да, пожалуйста, — отец, — всхлипывая, — сказал он, — я хочу вернуться домой. Филипп почувствовал в груди радостное волнение. Тогда вперед садись на мою лошадь. Ремигиус был ошеломлен. «Отец, что ты делаешь?» — не выдержал Джонатан. Филипп повернулся к старику. «Идем, идем, делай, что я велю». «Но, отец, а как же ты?» Джонатан не мог поверить в происходящее у него на глазах. «Я пойду пешком», — сказал Филипп. «Кто-то из нас должен». «Так пусть Ремигиус и идет!» — уже кричал юноша. «Да нет уж, пусть едет», — ответил приор. «Он сегодня угоден Господу». «А ты? Разве ты не заслужил сегодня похвалы Господней?» Иисус говорит, что в раю всегда больше рады одному покаявшемуся грешнику, чем девяносто девяти правоверным, — ответил Филипп, — разве ты забыл притчу о блудном сыне? Когда он вернулся домой, отец его заклал упитанного тельца. Ангелы радуются слезам Ремигиуса, а самое малое, что я могу сейчас сделать для него, — это отдать ему свою лошадь. Он взялся за уздечку и повел лошадь через свалку к дороге. Джонатан покорно следовал за ним, но вдруг остановился, спрыгнул на землю и сказал, «Отец, пожалуйста, возьми мою лошадь, я пойду пешком». Филипп сурово посмотрел на него, «Ну-ка садись и перестань спорить. Лучше думай над тем, что происходит и почему». Джонатан, явно озадаченный, вновь вскочил в седло и больше не произнес ни одного слова. Они повернули на Кингсбридж. До монастыря было миль двадцать. Филипп шел пешком, он чувствовал себя победителем. Возвращение Ремигиуса затмило неудачу с каменоломней. «Я проиграл в суде», — думал он, — «но там речь шла только о камнях а приобрел я куда более ценное. Сегодня я завоевал душу человека».